Глава 12. Противоядие. Служанка ничего не сказала по поводу моего пребывания в спальне дракона. Словно так и надо. Но я все равно мучилась от неловкости. У меня есть жених, я люблю его. Почему же я позволяю чужому мужчине такие вольности? Я решила, что никогда я никому об этом не расскажу. Так у меня появился еще один секрет. Что-то их слишком много в последнее время. Наскоро приведя себя в порядок, я поторопилась к Иридии. По коридору мы со служанкой практически бежали. Я постоянно её подгоняла, так как боялась опоздать. Дракон сказал, «Противоядие надо принять не позднее суток после настойки чаровника, иначе оно не поможет». А сколько времени прошло с тех пор, как Иридия выпила настойку? Я пробовала подсчитать, но всё время сбивалась. И от этого нервничала ещё сильнее. Когда я пришла, Иридия все так же лежала на кровати. Она даже позу не сменила с нашей последней встречи. Она хотя бы ела? Я в этом сомневалась. Вот. Я присела в изголовье кровати и поднесла к губам подруги колбы с сиерой. Выпей. Иридия послушно разомкнула губы. Сейчас ее можно было напоить хоть смертельным ядом, и она бы не сопротивлялась. Я влила ей в рот три капли сиеры. Увы. Чудо не случилось. Отчего я ждала? Что Иридия немедленно придет в себя, улыбнется и обнимет меня? Этого не будет. В Сиере еще надо подействовать, и то при условии, что я не опоздала. Потянулось тягостное ожидание. Я отказалась идти к себе в комнату. Вместо этого устроилась в кресле напротив кровати и не спускала с подруги глаз. Она вздохнет чуть глубже. Я встрепенусь. У нее задрожат ресницы. Я бегу проверять, как она. Но то были ложные тревоги. Я возвращалась на место ни с чем. И с каждым разом моя надежда на выздоровление Иридии становилась все более призрачной. Я все-таки не успела. Надо было не с драконом целоваться, а Иридию спасать. Если это возможно, то я еще сильнее возненавидела себя за слабость. Спустя час явилась княгиня. Она не нашла меня в спальне и решила, что я у Эридии. Как она? Её светлость бросила беглый взгляд на кровать. При этом её лицо ничто не выражало. Ни сострадания, ни заинтересованности. У Эридии после чаровника и то мимика богаче. Мне стало неприятно. Зачем спрашивать, если тебе всё равно? Из вежливости или чтобы поддержать разговор? Прежде я не замечала холодность княгини, считала ее сдержанной и восхищалась ее умением владеть собой, а она просто равнодушная, вот и весь секрет ее хваленой выдержки. Я дала ей противоядие, жду, когда подействует, ответила я. Значит, все в порядке, кивнула княгиня. Я вздохнула. Мне бы ее уверенность. По моим ощущениям, все как раз не в порядке, причем в полном. И дело не только в Иридии, но и во мне. Со мной творится что-то странное и неправильное. Где взять противоядие от тех эмоций, что охватывают меня рядом с драконом? Я ненавижу его, боюсь и презираю, и вместе с тем таю в его руках. лицо все признаки заболевания. Знать бы какого? — Я волнуюсь за сына, — сказала ее светлость. На холеном лице поступили эмоции как бывало всякий раз, когда она заговаривала о княжиче. «Войско Дариуса уже наверняка приближается к границам Огненного княжества, а дракон спокоен. Подозреваю, у него есть тайное оружие, способное уничтожить войско моего сына и твоего отца. О каком оружии речь? Я не особо разбиралась в ратном деле. Но даже мне понятно. Дариус проиграет, и мы обречены. Он дракон». Это может быть что угодно. В конце концов, он сам – оружие. Я поежилась. Об этом не подумала. Если наш тюремщик обернется крылатой тварью, дышащей огнем, он в считанные минуты уничтожит любое войско. Раз он способен на это, то почему медлит? Хочет заманить Дариуса в ловушку? Как же быть? Пробормотала я. Надо выяснить, что задумал дракон. Ее светлость подошла к моему креслу и опустилась на колени. Взяв мои руки в свои, она сжала их. Передо мной на коленях стояла княгиня. Это меня вовсе не обрадовало, а скорее напугало. Дракон благоволит тебе. Попробуем обернуть это в нашу пользу. Обольсти его, выведай секреты. Я бы и сама на это пошла, но уже не молода. А Иридия, как мы убедились, его не прельщает. «Я едва сдержалась, чтобы не выдернуть свои руки из ее. Я не ослышалась. Княгиня предлагает флиртовать с драконом. А если он захочет большего?» Последний вопрос я задала вслух. «Води его за нос», — пожала плечами ее светлость. «Обещай многое, но не давай ничего». «Легко ей говорить. А я, может, собой не владею, когда это чудовище рядом». Видя мои сомнения, княгиня произнесла. «Хотя бы подумай об этом». Уничтожение войска означает и нашу гибель. Мы станем ему не нужны, и он избавится от нас без сожаления. Но я невеста вашего сына, напомнила зачем-то. Чтобы таковой оставаться, и ты, и Дариус должны выжить. В противном случае некому будет жениться. Меня грызли сомнения. Единственное, чего я хотела, поскорее закончить неловкий разговор, и в этом мне помогла Иридия. Подруга заворочилась, и застонала. Я тут же вскочила на ноги, едва не опрокинув ее светлость на спину. Переступив через княгиню, я приблизилась к кровати. Это было верх почтение к княжеской особе. Но после всего, что она мне наговорила, у меня случился кризис уважения. Я склонилась над подругой и заглянула ей в лицо. Слабый, едва уловимый румянец проступил на ее щеках. Я сочла это добрым знаком. «Сиера действует!» «Что произошло?» Голос Иридии был тоненьким, как у ребенка. «Ты заболела, но идешь на поправку?» Улыбнулась я. «Да?» – удивилась она. «Я ничего не помню. Не страшно. Я все тебе расскажу. Остаток дня я занималась Иридией. Покормила. Из-за слабости ложка выпадала из ее пальцев. Помогла умыться. Расчесала. Мне было в радость заботиться о подруге, но еще я пряталась за этой суетой от княгини, словно щит поставив между нами иридию. К вечеру иридия окончательно окрепла и уже самостоятельно передвигалась по комнате. И я тоже чувствовала себя намного лучше. Мазь излечила и ожоги, и раны. Моя кожа была чиста. Нехотя, я признала, дракон не обманул. Противоядие сработало. А значит, скоро придет мое время выполнить свою часть сделки. Как поступит со мной чудовище, узнав, что я солгала. Следующим утром, после завтрака, за мной явился страж и повел во двор. Прогулка. Я давно не выходила на свежий воздух. Все мое гуляние ограничивалось балконом, но радость оказалась преждевременной. Это было не развлечение, а обязательство. Настала моя пора выполнить свою часть сделки помочь расти посевом. Надо ли говорить, что, едва поняв, куда и зачем меня ведут, я от переживаний искусала губы в кровь, шла и гадала, как далеко простирается терпение дракона. Скоро я это узнаю. Дракон ждал во дворе. Ветер надувал его рубаху, как парус, и трепал волосы. В полумраке коридоров замка мне казалось, что они черные. Но сейчас, когда редкие лучи солнца пробившись сквозь тучи, подсвечивали его фигуру, я заметила в них красные всполохи. В волосах дракона танцевало пламя. Даже здесь оно нашло отражение. Этот мужчина весь соткан из огня. Как бы не обжечься. Кивком отпустив стража, дракон повел рукой, приглашая следовать за ним. Тебе, как владеющей земляной магией, должно быть известно, что для роста побегам необходима не только вода, говорил дракон по дороге. Хотя ее значение сложно переоценить, и все же с этой проблемой мы кое-как справились. Чего у нас нет, так это плодородной почвы. Я слушала его и кивала. Да, я не владею магией земли, но кое-что смыслю в аграрном хозяйстве. В моем княжестве это основной источник дохода. Мы снабжаем продуктами множество провинций. Каждый ребенок у нас знает, как вырастить хороший урожай даже если он из княжеского рода. Когда стало ясно, что по какой-то невероятной причине я родилась без магии, преподаватели сосредоточились на теоретической части знаний. Я изучала качество почвы, удобрения, стадии роста растений и много всего другого. А еще отец позволил мне выбрать второе направление занятий по моему вкусу, и я предпочла географию. Новые места и новые впечатления манили меня. Но не объяснять же это дракону. Он вряд ли обрадуется, что вместо земляного мага ему досталась бесполезная девчонка, мечтающая путешествовать по миру. «Я слышал, — говорил между тем дракон, — что земляные маги способны существенно улучшить состав почвы. Это правда?» «Да, так и есть. Тут я не солгала. Земляные маги действительно это могут. Отлично!» кивнул мужчина. «Ты сделаешь это для наших посевов». Я с интересом принялась рассматривать свинарник, мимо которого мы проходили, словно видела его впервые. Как сказать, что я бесталанная? Сознаваться в обмане само по себе неприятно, так что чужак узнает о моей ущербности. Не умереть бы от стыда. Молчание затянулось. Дракон сказал все, что хотел, а я просто не знала, о чем говорить с чудовищем обсудить погоду или рассказать, что Иридии стало лучше? А есть ли ему до этого дело? И все же в итоге молчание прервала именно я. Мы подошли к стене. Сперва она выглядела однородной, но дракон нажал на один из камней вкладки. Заскрежетал механизм. И часть стены отъехала, словно обыкновенная дверь. Вот тут я не выдержала. «Куда вы меня ведете?» «На наши поля». Мужчина предложил мне руку, но я, как обычно, проигнорировала галантный жест. «Вы шутите?» — не поверила я. «Какие поля? Мы же на скале. За стеной начинается обрыв. Ты права, но одновременно заблуждаешься. Идем. Думаю, тебе будет интересно это увидеть». Он первым шагнул в дверной проем. Я, набравшись смелости, пошла следом. Едва оказалась по ту сторону стены, в лицо ударил шквальный ветер и чуть не сбил меня с ног. Он прошел по коже наждаком, мгновенно высушив глаза. Я зажмурилась, но поздно, и теперь застыла, ослепшая и сбитая с толку. «Поторопись, Миланте! окликнул дракон. «У меня есть и другие дела». Я поморщилась. Он понукает меня, словно ослицу. Осталось морковку повесить перед моим носом, чтобы я быстрее шла. Вздохнув, я приоткрыла глаза. Ветер был силен, приходилось жмуриться что делало и без того крутой спуск еще более опасным. Надо было принять предложенную драконом руку, но теперь неловко просить о помощи. Я молча спускалась по уступам, надеясь, что мужчина не позволит мне сорваться в пропасть, ведь он думает, что я могу быть полезна. Я смотрела исключительно под ноги, опасаясь оступиться. Здесь, на скале, один неверный шаг будет стоить жизни. Мне было недолюбование местными красотами, И я пропустила момент, когда мы достигли цели. Чуть не врезавшись в дракона, я остановилась. Широкая мужская спина загораживала обзор. Он это понял и шагнул в сторону. Вот наши поля. Мужчина повел рукой. Что скажешь, Миланте? Я мгновенно догадалась, где мы находимся. На одной из террас, что поразили меня при въезде в Марабатур. Это были не гигантские ступени, как мне показалось изначально а своего рода бассейны, выдолбленные в скале. Только наполняла их не вода, а земля. На каждой из террас, которые опоясывали скалу, росло что-то свое. Ростки выглядели ужасно. Чахлые, со скрученными, наполовину увядшими лепестками они отчаянно цеплялись за жизнь. Сложно представить, сколько сил труда местные жители вложили в то, чтобы вырастить в подобных условиях хоть что-то. Это была поистине каторжная работа. «Но почему здесь?» – спросила я. «Внизу испарение вулкана убивает все неприспособленное. Там не вырастет даже самый живучий сорняк. Здесь воздух чище». Я присела и погрузила пальцы в почву. Она была хорошо увлажнена. Присмотревшись, увидела вдоль края террасы углубление, по которым бежала вода. Похоже, здесь работает ирригационная система – Не думала, что в варварском огненном княжестве существуют подобные методы орошения. Даже у нас в отдаленных районах поливают посевы по старинке. Руками. Откуда эта земля? Поинтересовалась я. Почва не имела ничего общего с выжженным вулканным песком, что встречался здесь повсюду. Привезли, коротко ответил дракон. Я покосилась на обрыв с горным серпантином. Плодородную землю доставили сюда в повозках, Это трудно представить, а уж воплотить в жизнь. «Если тебе надо настроиться, я подожду», — произнес дракон, выводя меня из раздумий. Я не сразу догадалась, о чем он, а потом вспомнила. Он привел меня сюда, чтобы я укрепила побеги. Земляному магу ничего не стоит дать растениям силы. Он подпитывает их не хуже воды или удобрения. После этого побеги растут быстрее и дают лучший урожай. Я встала. Отряхнула руку и повернулась к дракону. Вот и настал момент истины. Пора признаваться. Тянуть дальше бессмысленно. Конечно, можно притвориться, что я применила магию. Сказать, что ей нужно время, чтобы подействовать. Но я выиграю неделю-другую или даже месяц. Но сама мысль об этом была мне противна. Я больше не хочу и не буду врать. Лишь желание спасти Иридию вынудило меня на обман но пора с этим покончить. Ложь походила на капкан. Пора из него выбираться. Уж лучше разрубить этот узел одним ударом. Прямо сейчас. Не убьет же меня дракон. Правда?